Глава 11. На лезвие ВВО. Шаргин находился в институте криптологии, где ему показали очередную расшифровку реестра мёртвой руки, когда позвонил Саша Етоев. Судя по хмурому виду заместителя, тот был встревожен. "Только не говори, что мы где-то налажанули", пошутил начальник каскона. "С утра всё было хорошо. Две новости", сказал Етоев, усмехнувшись. «Совбез Сон вызвал на рандеву нашего посла в организации и в резкой форме потребовал разъяснений по поводу рейда и скоро салют за пределы галактики. Мишун же официально доложился секретариату Совбеза Сон об отправке экспедиции к экзотам в Змееносце. Похоже, секретариат знает истинную цель похода». «От кого?» «Подозреваю нашего прыткого генерала Баяндина. Он мог и проговориться, и вообще намеренно слить инфу о салюте какой-нибудь спецслужбе». «Как ты его не любишь». «Можно подумать, что вы от него без ума». «Ладно, проверим. Вторая новость». «Только что пришла депеша от Шмелёва». Шаргин свёл брови в линию. «Не понял, почему мне не доложили?» «Я ей докладываю. Там произошло что-то странное. Волков с женой спустились в замок драконов, встретились с Шапира и его подругой, запустили мультиход и... исчезли». Несколько секунд Шаргин смотрел перед собой, вспоминая лицо Дарислава и переживая нечто вроде шока. Очнулся. Пересполчи со у меня. Есть, кивнул Етоев, пропадая из фокуса передачи. Сбросьте мне расшифровку на мой личный канал, попросил начальник коскона главы лаборатории, занимавшейся изучением реестра. Мне нужно идти. Сделаем, кивнул молодой симпатичный кандидат наук Сеницын. Весь материал или фрагмент с координатами? Весь. Шаргин чуть ли не бегом спустился в цокольный этаж института, в зал метро и через минуту вышел из метро в резиденции Каскона в Москве. Веф секретарь вытянулся в струнку, как делал это всегда в соответствии с со вложенной в него программой, но Владислав Михайлович проскочил мимо и бросил с порога: "Кванк, работаем". Уже отозвался кванк кабинета. Когда Шаргин рухнул в кресло, перед ним уже сидел за столом мужчина лет 50, сухолицый, седой, с моشنными бровями. Это был видеофантом Кванка, похожий на деда Карнелия, умершего несколько лет назад. Дед принимал участие в воспитании Шаргина младшего больше, чем родной отец, и внук запомнил это на всю оставшуюся жизнь. Сводку по происшествиям, приказал Шаргин, включая систему бланк-сообщений. Данные по системе, но сначала передачу со скоро. Над столом сформировался виом передачи. В центре изображения на фоне здания Каскона выросла голова полковника Шмелёва, синтезированная компьютером. Раздался его баритон. «Февраль, 22-е, 18 часов по-независимому. Тьмир, замок драконов», — докладывает КП Шмелёв. «Семь часов назад руководитель экспедиции «Волков», ксенолог Забавная, физик Шапира и ксенопсихолог Аматуни вошли в бункер связи с компьютером замка Танатом, включили мультиход и...» Шмелёв сделал паузу. «Исчезли. После вскрытия бункера мы их не обнаружили». Специалисты экспедиции пытаются разобраться в причине отсутствия всех четверых. О результатах будет доложено сразу после получения результата и окончания расследования. Конец ментограммы. Лицо Шмелева растаяло вместе с изображением бункера. Шаргин посмотрел на собеседника. «Комменты?» «Нет», — лаконично ответил Конг. «Будь на скрытом доступе». Фигура Кванка расплылась дымком. По Виому побежали строки запрошенных материалов, сопровождающие видеоконтент. Шаргин быстро ознакомился с новостями, скопившимися за ночь, заказал в кабинет два кофе и дождался Етоева. Когда зам вошел, Владислав Михайлович предложил ему присоединиться. Александр согласился, и после двухминутного кофепития начался разбор сообщений. «Есть мысли о причине пропажи Волкова и остальных?» — спросил Шаргин. «Одна», — ответил зам. Мультихот очевидно переместил их в какую-то ветку мультиверса, поэтому бункер и опустел. Почему они не вернулись обратно, можно лишь гадать. Это был пробный запуск, они должны были вернуться через минуту. Ладно, пусть спецы пошевелят мозгами. Панику поднимать пока рано. Генсек Солнца вызывает в неочередное заседание совбеза. На повестке дня один вопрос: обсуждение причины посыла салюта в Ланеакею. Я говорил с Мешиным, он посоветовал по-быстрому найти того, кто допустил утечку информации об истинной цели рейда. Наш мит будет стоять на своём. Мы послали запрос в Ланеакею только ради уточнения угроз и поиска разумов, адекватно реагирующих на ситуацию и готовых присоединиться к нам для отражения грядущей атаки властелителей. Кстати, Мишин беспокоится по поводу инициатив наших вечных партнёров из Еврокоса посылать к найденным экзотам туристические экскурсии. Якобы для увеличения интереса людей к путешествиям в космос. До этого ещё не близко, но проблема видна. И цель этих партнёров понятна, не забота об интересах людей. Поиск военных баз. Совершенно верно, не отвлекайся. Вторая цель наших ребят, это, кстати, правда, ещё одна попытка контакта с ядранами. Если и они станут соратниками, мы справимся с тартарианцами. «Оптимист», — проворчал Шаргин. Я той фра изобразил улыбку, что при его флегме выглядела как если бы улыбнулся холодильник. Нам всё равно придётся этим заниматься. Ты упомянул Бояндина. Убеждён, что утечку допустил именно он. Я уже активировал следаков Охотина. Надо перелюстрировать все переговоры и все контакты генерала, чтобы убедиться в его невиновности или в предательстве. Или в предательстве. Не думал отредить на помощь Волкову один наш фрегат. Думал сознался Александр. «Только в системе нет ни одной свободной машины. Все разбежались по галактике к другим экзотам». «Можно направить к Ланиакее ближайший корабль, тот же дерзкий, который ушёл с экспедиции Мермерыча к самой большой чёрной дыре в Близнецах. Оттуда до Ланиакея рукой подать? Всего один миллиард цветолет?» «Рукой подать», усмехнулся Шаргин. «Ещё двадцать лет назад мы даже не мыслили, что получим возможность летать по Вселенной так, будто навещаем родственников в соседнем городе». Давай проработаем этот вариант и предложим на обсуждение нашему совбезу. Всё-таки речь идёт не о поездке в другой город, а об открытии сообщения с Большим Универсумом. Можно подключить к подготовке группу Серёгина. Сам он в экипаже и скоро, но остальные здесь, на земле. Побеспокойся. Внезапно над столом начальника контрразведки выросла красная световая свеча. Из скрытого динамика раздался мужской голос. «Товарищ генерал, сигнал ЧС!» Собеседники одновременно повернулись к прозрачному кубу Виомы, внутри которого на чёрном фоне плавал значок с символом Каскона, серебристое облако в форме одуванчика и в центре стилизованное человеческое ухо с серёжкой в форме щита. Сменив символ, из темноты выплыло лицо дежурного офицера Каскона в официальном уникмундире с полковничьими звёздами. За орбитой Юпитера, продолжил дежурный, обнаружен неопознанный искусственный объект. Пытаемся идентифицировать. Изображение изменилось. Вместо дежурного появился мерцающий прозрачный эллипсоид, превратившийся спустя несколько секунд в мерцающее тусклым жёлтым свечением крокодила. Не может быть, задачно проговорил Етоев. Тартарианцы? Приблисти, попросил Шаргин. Он идёт под силовым пузырём, сказал дежурный. Эта реконструкция изображения деталей не просматриваются. Леонидский заградитель. Так точно. Тревога по управлению. Слушаюсь. Под потолком кабинета бухнул колокол. Шаргин, поморщившись, отключил звук. "Бригаду Стогова на вылет. Кто там ближе из наших ребят? Наших нет, во Титане крутится пограничный сторожевик Урал. Свяжитесь с их секретариатом, надо срочно перекрыть дорогу крокодилу". "Выполняю". "Погнали". Шаргин вскочил и устремился к двери. "Какого чёрта ему здесь надо? Зачем тартарианцы забросили к нам свою боевую машину? Сам ломаю голову", сказал Етоев поспешая за начальником управления. Дорога до космодрома заняла четыре минуты. Руководителей Коскона ждал корвет славный, входивший в резерв флота и поднимаемый по тревоге в экстренных случаях. Еще через пять минут он стартовал и вышел из ВСП режима в ста тысячах километров от Титана, спутника Юпитера. «Где он?» – процедил сквозь зубы Шаргин, шаря взглядом по фронту главного виома в поисках гостя. «Идет к Солнцу в режиме инкогнито», – доложил компьютер корвета. «Не вижу». «Он у нас на траверзе», — откликнулся капитан пограничного сторожевика. «Даю пеллинг». В чёрно-звёздном поле замигала красная звезда. «Догнать!» «Слушаюсь». Корветт прыгнул. Пространство передёрнуло судорога струнного броска, и прямо по курсу корабля появился червячок сторожевика. «Ближе!» Славный включил шпук и через две минуты догнал пограничный корабль. «Связь?» «Молчит», — ответил компьютер не отвечает ни на один запрос. Пряд к солнцу и всё, добавил капитан корвета. Ну и что будем с ним делать? осведомился Етоев, переминаясь с ноги на ногу за спиной Шаргина. Подождём, не сразу отозвался начальник контрразведки. Если начнёт угрожать инфраструктуре системы, уничтожим.